Тайное созвездие. Есть странное созвездие на небе. О нем молчали древние астрологи, молчали новейшие учебники, и люди мало знают о нем. Но влияние его на людей, могучее и злое, наблюдается каждый год. Каждый год, в середине лета. Поворачивается наша бедная планета в самое невыгодное для себя положение и всецело подвергает себя влиянию злого созвездия. Созвездие новой квартиры. Люди начинают бледнеть и чахнуть, и бегают по улице странно быстро, с внезапными остановками, как заграничные электранки. А на дверях и воротах городских домов залеют странные знаки, Напоминающие кровь агнцев в одни исходы евреев из Египта. На окнах и воротах домов, где сдавали жилье, вешали объявления, которые назывались билетиками красные сдаче квартир, зеленые комнат, белые угла место в комнате. Напоминающие кровь агнцев в одни исходы евреев из Египта. И идут агнцы и смотрят на алые знаки билетики, отупевшими бараньими глазами. Открываются двери и ворота, и совершается жертва. Нашли квартиру. Вот первое слово приветствия, которое вы услышите от начала июня до конца сентября. Или просто сокращенно «с дровами». Вчера один добрый знакомый, прощаясь со мной, вместо обычного «будьте здоровы» сказал «будьте с А я даже не удивилась с утра приносят мне ворох газет швейцар недоволен начитанный нынче народ пошел Не был бы худо и вписывает что-то в маленькую засаленную книжку верно будет худо. А ворох газет кладут на стол, берутся длинные ножницы и девица специально приглашенная за свой кроткий нрав начинает чтение отдается квартира пар Что? спрашиваю я. «Пар точков, х, точка», — отвечает кроткая девица. Хорошо, продолжайте. «Хор Хор.швейц. Хороший швейцар. Очень глупо. Мне-то какое дело, что он им нравится? Квартира в четыре комнаты, последнее слово науки, коридоры кухня. А вот еще в пять комнат парадный ход на солнце. Куда? На солнце? Вырезывайте скорее, это редкое удобство. В семь комнат бр-дз-спрвы. Простите, здесь такие странные сокращения, что я не смею читать дальше, со слезами в голосе лепечет девица. Ну, все равно, пропустите. Прекрасное пьетер. Временное жилье с французского. Полное андисрессион. Буквально «бестактность». Отсутствие приватности слежка. Андис Рисьон? Значит, хозяйка обязуется подслушивать, подглядывать, распечатывать письма великолепно. Вырежьте. Я рекомендую это Питер, моему жениху. По крайней мере, буду хорошо осведомлена относительно его характера и наклонностей. Это очень-очень практично. Только бы хозяйка сдержала обещание и проявила полную нескромность. Вырезывайте. Иду. Направо билетики, налево билетики. Вот квартира с хорошим швейцаром. Вот парадный ход прямо на солнце. Вот барская квартира в шестом этаже на четвертом дворе, ход из-под ворот. Вот, наконец, хорошенькая квартирка на фонтанке в четыре комнаты. «Сто тридцать в месяц», — говорит швейцар, выражая недоумение всем своим существом и зонтиком, и шляпой. Разве можно дешевле эндеку квартиру? На судоходной реке, помилуйте!» «Иду». «Квартира с канализацией». «Слушайте, дворник, вы сочиняете насчет канализации-то?» «Ей-богу, правда!» «Правда?» «Тем хуже, милый мой, тем хуже, чтоб через мою квартиру шел канал, да мне при одной мысли худо делается!» «Иду». Сдается угол для дамы. Здесь же стоило на одну лошадь. Читаю, перечитываю. Голова кружится, кружится, рисуются странные картины. Дама в шляпке, в коричневой маленькой шляпке с мохнатым перышком, сидит в углу на чемодане». А тут же в стоили большая лошадь жует и фыркает на даму. Гордая. За стоило плачено 30 рублей, за угол 9. Иду. Если вы наняли квартиру, молчите. Понимаете? Молчите. Никому ни единого слова, ни намека, ни кивка, иначе все кончено. Узнают, доведут вас до самоубийства, и это в лучшем случае. И никакие хитрости не помогут. Если вам удалось найти дивную квартиру за 200 рублей, и вы расскажете об этом вашим друзьям, то те немедленно смеют вас и скажут, что один их знакомый взял точно такую же за 80. Если вы прихвостнёте и уменьшите облыжным образом цену до 100, даже до 50 рублей, специально для того, чтобы возбудить в ближних своих чувства приятной зависти, то кажется, что... Один знакомый живет в квартире, которая гораздо лучше вашей, и получает за это еще и дрова, и ничего не платит. Почему? А потому что уж очень он хороший жилец. Словом, спасения нет. Вам его не осилить. Как бы вы хорошо не устроились, всегда один знакомый заткнет вас за пояс и самым обидным образом. Хоть коридорчиком, хоть окошечком, хоть кладовочкой, а все таки чем-нибудь да возьмет над вами перевес. Итак, если вы взяли квартиру, молчите, иначе вас загубят. Медленно поворачивается земля. Но скоро-скоро минует лето, и мы, истомлённые злыми чарами тайного созвездия, отдохнем и успокоимся. Долго еще в темные зимние ночи будут нам сниться алые билетики, знаки жертвенной крови. И очнувшись, мы будем лепетать о парадном ходе прямо-прямо на солнце и требовать самого полного андисрисьон.